Глава восьмая. Лина положила руку Мите на плечо, и он едва не заорал, но зато очнулся и вернулся в настоящее. Снова рядом гудело море, снова ветер холодными лапами забирался за ворот свитера. Жена смотрела на него. Её зрачки были расширены, и глаза казались ещё более тёмными, чем обычно. "Это ведь они", почти беззвучно проговорила Лина. Митя молчал. Мы их видели? снова спросила она. В этот момент Мите пришло в голову, что мужчины до сих пор там, там, на середине спуска, стоят, ведут свой бессмысленный разговор, смеются, и вечно юный Борька смешно размахивает руками, а его друг снова и снова проводит ладонью по гладким волосам. они там, потому что время бессильно, и память вечна. Они стоят, но но в какой-то момент могут пожелать спуститься, сходить на пляж, чтобы прогуляться, подойти к воде, набрать ракушек или пошвырять в море разноцветные камушки или или подойти к месту, которое полвека назад стало их могилой и обнаружить свидетелей своей тайны. Митю и Лину, которые, сами того не желая, узнали, что ветренными днями умершие, оказывается, умеют выбраться из своих склепов. Митя был почти уверен, что погибшие летчики стоят за его спиной, мерзко хихикают и, как зомби, из дешевого ужастика с хрипением тянут к нему сгнившие, позеленевшие руки и, Ему казалось, он ощущает злобные, ненавидящие взгляды, чувствует исходящий от них запах, приторный, тяжелый, похожий на запах увядших лилий. Чудом подавив вопль, Митя резко обернулся волчком, завертелся на месте. Никого. Они с Линой были одни. Никто не брел к ним, спотыкаясь по пляжу. Не спускался с лестницы. Митя вытянул шею, запрокинул голову. Попытался разглядеть место, где несколько минут назад они стояли, боже всемогущий, рядом с живыми мертвецами или их непрекаянными душами, или кем там ещё. Сделав пару шагов в сторону, он увидел площадку. Та была пуста. Митя схватил жену за руку и потащил за собой. Они бежали в сторону городка так, как не бегали никогда в жизни. Мите постоянно хотелось оглянуться, но он не позволял себе этого. Оглянувшись, он мог запаниковать, а паника сделала бы его слабее, уменьшила их шансы на спасение. Теперь Митя знал, что нужно делать. Он не собирался допускать в свой нормальный и правильный мир этот кошмар. Им следовало как можно быстрее уехать отсюда, выбраться из лоkka, забыть, выбросить из головы всё случившееся в последнее время. Они немного замедлили шаг, лишь когда впереди показались первые дома. Улицы городка выглядели буднично и мирно, но это спокойствие уже не могло обмануть. Да, Митя не обладал сильным воображением, И именно поэтому поверил всему тому, что видел. Он больше не сомневался. Все происходило на самом деле. Хозяйка кафе Мария держала в руке отрубленную голову младенца. Ночью в ванной действительно была девушка, которая собиралась покончить с собой, и, видимо, когда-то в прошлом осуществило своё намерение только что они с Алиной повстречали людей, чьи жизни трагически оборвались много лет назад говорили с ними улыбались даже пожимали им руки Митя старался мыслить здраво, но при этом знал, что зыбкое равновесие в любой момент может быть сломано чувствовал, что локко Место, где приоткрывается завеса, и мир, недоступный обычному пониманию, ухмыляясь, выглядывает из этой дыры, смотрит с желтыми сумасшедшими глазами монстра, который в детстве жил у тебя под кроватью, и норовит утащить за собой. Именно поэтому следовало уехать отсюда как можно скорее, не пытаясь ни в чем разобраться. Не стараясь докопаться до сути, не выясняя, что происходит. Подожди, Митюша, я устала, взмолилась Лина. Да, да, малыш, понимаю, ответил он. Но чем быстрее мы придём в номер и соберём вещи, тем быстрее уедем. Ты же хочешь домой. Конечно, я. Вот видишь, и я тоже. Митя сунул руку в карман и достал мобильник. Кому ты звонишь? спросила Алина. Валере, пусть приедет за нами. Он нашёл номер водителя, но телефон Валеры был отключен. Митя набрал снова. Что такое? Абонент не абонент. Он раздражённо запихнул телефон обратно. Ничего, придём, поговорю с хозяйкой. Она в больнице, напомнила Алина. Я имею в виду тётю Олю. Может же она кого-то найти, кто отвезёт нас? Они добрались до отеля, зашли во двор. Там против обыкновений никого не было. Наверное, все разбрелись по номерам, и кафешки, компьють вино торчат в интернете. Что ещё делать в такую погоду? И всё же, при взгляде на серо-ливый, безлюдный двор, Митя почувствовал, что кожу вновь пощипывает от страха. Ему необходимо было увидеть хоть кого-то, кто на самом деле жив и вполне реален, чтобы ощутить таковым себя самого. «Иди наверх, собирайся», — велел он жене. «Никуда не выходи и жди меня. Я поищу для нас машину. Найду и сразу же приеду за тобой». Митя обнял ее, поцеловал в губы, Ангелина прикрыла глаза, в которых блестели слёзы. "Не бойся, ладно?" ласково успокаивающе проговорил он. "Всё будет хорошо." "Ты мне веришь?" Она робко улыбнулась и утвердительно кивнула. Однако Митя видел, что это не так. Алина напугана, а мнительному, чрезчур эмоциональному человеку очень непросто справиться со страхом и поверить. В счастливый исход дела. Митя ожидал, что жена сейчас примется плакать и цепляться за него. Однако она все-таки сумела взять себя в руки и помчалась в номер. И за это он был ей благодарен. Пару мгновений Митя смотрел Лине вслед, а потом решил попробовать поискать соседей. Это оказалось напрасной тратой времени. Он обошёл двор, заглянул во все уголки, сходил к бассейну, даже постучал в окна первого этажа. Никто не выглянул на стук. Во флигеле, где обитала хозяйка, тоже никого не оказалось. Митя знал, что тётя Оля живёт в одном из домов через улицу, и отправился на её поиски. Шёл быстро, почти бежал. В голове в такт шагам ухоло: "Домой, домой". Периодически Митя пробовал дозвониться до Валеры, хотя и понял уже, что это бесполезно. По дороге проехал автомобиль. И это порадовало, поскольку означало, что они с Линой здесь не одни. Митю так и подмывало выскочить на проезжающую часть, остановить машину и начать умолять водителя забрать их с женой, вывести из логко. Погода, оказывается, изменилась. Ветер разогнал тучи и стих. Стало заметно теплее. Митя скинул свитер, остался в футболке. Еще немного, и вернется жара, такая же, как стояла в первые дни их приезда. Ворота дома от тети Оли были открыты. Он вошел в маленький крытый дворик и сразу увидел хозяйку. Та развешивала белье, доставая его из большого белого таза. «Добрый день», – поздоровался Митя. Тётя Оля обернулась, сжимая в руках оранжевое махровое полотенце. Комнату нужно? спросила женщина, но приглядевшись, узнала Митю. А, это вы. Я-то думала. Что-то случилось? Мы хотим уехать как можно скорее. Прямо сейчас. Что-то случилось? снова спросила тётя Оля. Но теперь это прозвучало скорее утвердительно. И глаза её словно подёрнулись пеленой. Нам срочно нужно попасть домой. Мите не хотелось ничего объяснять ей. К тому же мучило неясное чувство, что драгоценное время уходит. Дело в том, что я не могу дозвониться до водителя Валера. Подскажите, кому ещё здесь можно обратиться? Женщина смотрела на него, не произнося ни слова. Эй, вы меня слышите? Нам надо уехать отсюда. Вдруг тётя Оля, словно заводная кукла, повернулась к нему спиной, встряхнула полотенце, повесила его на верёвку и принялась аккуратно расправлять. На Митю она больше не обращала ни малейшего внимания. Он стоял обескураженный, Не зная, как расценивать её поведение. Послушайте. Вы что, вы меня не поняли? Женщина достала из передника пластмассовую прищепку, закрепила полотенце, нагнулась и достала из таза простыню. Митя подошёл вплотную к тёте Оле. Он был зол, но при этом напуган. Поведение этой женщины перекликалось совсем тем, что происходило в Локко. Где-то в глубине души он знал, что возникшая проблема не будет иметь простого решения. Тетя Оля не улыбнется, не продиктует ему с десяток номеров, не предложит в качестве водителя своего родственника. Не заговорит о том, что без Натальи Михайловны, к сожалению, не сможет вернуть ему плаченные за проживание деньги, не сделает и не скажет ничего такого, что сделала и сказала бы на её месте любая другая хозяйка отеля или гостевого дома в любом другом курортном городке или посёлке. Потому что этот городок не был обычным. Женщина между тем закончила с бельём, взяла таз и скрылась за домом, не оглянувшись на визитёра. Митя понял: он может хоть орать ей в ухо, хоть стоять перед ней на коленях, хоть танцевать голым посреди двора, что тётя Оля больше не станет с ним говорить. Он повернулся и вышел за ворота. Народу на улице теперь было куда больше. Отдыхающие потянулись в сторону моря, и многие удивлённо косились на застывшего столбом посреди тротуара мужчину. Люди шли мимо, и ни с кем, по-видимому, не происходило ничего необычного. Почему же всё это случилось именно с ними? Мите опять до боли захотелось позвонить Стелле, хотя бы за тем, чтобы просто услышать знакомый, чуть насмешливый голос. Стелла. Эта девушка не знала поражения. Никогда не теряла уверенности. Даже повиснув над пропастью, она нашла бы способ выкарабкаться. Машинали. Почти не думая, что делает, Митя набрал её номер. Телефон молчал. Ни гудков. Ни механического голоса извещавшего, что абонент находится вне зоны действия сети. Только пустота и тишина. Стелла не слышала его, не могла прийти на помощь. Митя некоторое время смотрел на экран, потом убрал телефон и двинулся вдоль дороги. Нельзя раскисать, уговаривал он себя. Возможно, в локко неблагоприятный геомагнитный фон. Может быть, здесь фантастический пространственно-временной разрыв. Что-то похожее на Бермудский треугольник или Пермскую зону. Или этот треклятый можжевельник выделяет ядовитые пары. Или тетя Оля внезапно сошла с ума минувшей ночью. Или земля с сегодняшнего дня перестала вращаться, реки текут в обратную сторону. А луна на самом деле в отружка с творогом. Могло случиться что угодно, чёрт возьми. И во всё это можно поверить. Но даже всё это вместе взятое не должно ему помешать найти водителя, готового за хорошие деньги доставить их с линой в аэропорт.